Рекорд Участковый пустырок Володя Синичкин примчался в госпиталь, держа в протянутой руке носовой платок с завернутым в нем кусочком карапетяновского языка. Первым, кто ему попался в коридоре, оказался И.О. главврача, который окинул несостоявшегося рекордсмена презрительным взглядом, а вслух спросил «Какими судьбами?» «Да вот!» — радостно доложил Сенечкин. — Язык карапетяновский отыскал. — Кто такой Карапетян? — поинтересовался бывший ассистент. — А это лейтенант нашего отделения. Он вчера на дне озера язык себе откусил. Так я его нашел. — Поздно! — покачал головой И.О. — То есть как это поздно? — возмутился Володя. — Я по науке язык сохранил, во льду держал. — Все равно поздно. рано ему обработали и зашили. — Так расшейте! — обозлился Синичкин на такую бюрократию. — Ваше дело — произвести все возможное, что зависит от врача. Вы с меня звездочку хотите снять, а я с вас за такое равнодушие к обычным офицерам погоны сниму. Синичкин сам похолодел от слов, неожиданно из него выпрыгнувших. но продолжал сохранять мужественное выражение лица и орлом смотрел на бывшего ассистента. В свою очередь ассистент решил не рисковать, так как через три дня должно было прийти решение об утверждении его в качестве главного врача госпиталя. А потому он сказал, что сделает все возможное, взял из рук Синичкина платок с куском языка и скрылся в ординаторской. Капитан постучался в закрытую перед ним дверь и попросился навестить Карапетяна в палате. «Навещайте», — позволил И.О. Через пять минут Володя сидел над постелью лейтенанта и восторженно сообщал, что не все в жизни сослуживца еще потеряно, что отыскался его армянский язык и сегодня же его пришьют на место. В глазах Карапетяна просветлело. Он приподнялся в кровати и приобнял Синичкина, отчего участковый едва не прослезился, но лишь хлюпнул от высоких чувств носом. «Не стоит, не стоит!» — приговаривал он. «Все мы в одной команде, помогать друг другу должны». Неожиданно Карапетян схватил с тумбочки лист бумаги, карандаш и стал что-то шибко писать, пока на листочке хватило места. После этого он особенным взглядом посмотрел на Синичкина и сунул ему исписанную бумагу в руки. — Здесь прочитать? — спросил Володя. Карапетян кивнул головой. В бумаге сообщалось то, что Синичкин уже читал в письме по Госяну. А в частности, лейтенант писал, что на него напали экзотические рыбы, что они сожрали его бакенбарды и откусили язык. Далее Карапетян сообщал, что обнаружил на дне озерном икреную кладку, икринки которой достигали теннисного меча в диаметре, и на просвет в них обнаружились человеческие зародыши. Еще лейтенанту показалось, что икра готова вот-вот лопнуть, и именно в этот момент на него напали хищные рыбы. Карапетян смотрел на Синичкина и заключался в его глазах немой вопрос. «Веришь?» «Верю», — с твердостью в голосе ответил капитан. В этот момент в палате появились санитары с коляской и забрали лейтенанта на операцию. Синичкин помахался служивцу на прощание рукой, а сам задумался о Карапетяновском сочинении. «Пойду еще раз схожу на карьер», — решил Владимир. Он поспешал на свою территорию, насколько позволяли ему жирные ляжки. Впрочем, шел быстро и через полчаса был на месте. Часы показывали в 8.30 утра. На берегу Синичкин увидел совершенно странную и ужасающую картину. Весь берег, вернее, снег, покрывающий берег, был густо обогрён кровью. Вдобавок к этому Синичкин насчитал сотни мелких косточек с остатками красного, уже успевшего подмёрзнуть мяса. «Ах!» — стал клясть себя Синичкин — «Почему я не поверил Карапетяну? Правду писал у Вечной, за правду пострадал Горемычный!» Подойдя ближе, он с содроганием сердца обнаружил, что останки принадлежат новорожденным младенцам и что убиты они были каких-то полтора часа назад, как раз тогда, когда он помчался доставлять в госпиталь язык. «Да здесь целый родильный дом полег!» — закричал капитан. «Господи, да что же это такое?» Он выхватил из кобуры пистолет и стал стрелять из него в воздух, пока не кончились патроны. Потом забегал среди останков и, глядя на обглоданные черепа новорожденных, прижав руки к сердцу, причитал. «Ах, детки мои милые, котятки!» Через минуту Синичкин разглядел фигуру прохожего, идущего как раз в сторону побоища. — Не подходить сюда! — заорал он во все горло. — А что случилось? — спросил прохожий издалека. — Я слышал выстрелы. — Проходите стороной! Милиция! Дойдете до телефонного автомата, вызовите наряд! Понятно? — Понятно! — ответил любопытный, развернулся и побежал в сторону новостроек. участковый синичкин заплакал у него не было детей и он тяжело воспринимал пейзаж с мертвыми новорожденными клация в бессилии с зубами звери звери приговаривал володя какие звери через 15 минут прибыл газик с майором погосянам и прапорщиком зубовым Синичкин встречал их подальше от места побоища, желая подготовить их чувствительные души к кровавой картине. — Чего стрелял? — спросил майор. Лицо его было хмурым. Он не выспался и зевал во все горло, показывая зубы с металлическими коронками. А зубов то и дело косил на свои плечи, умиляясь звездочками на новеньких погонах. — И где достал за ночь? — подумал синичкин так чего полил спрашиваю а я язык карапетяновский нашел сообщил участковый снес в госпиталь сейчас наверное пришивают ай молодца похвалил майор из-за этого полил праздновал нет чего же тут дело такое все же не решался объяснить володя чего мнешься то Чуть грубовато поинтересовался Зубов. Синичкин за хамоватый тон хотел его вздуть, но вспомнил, что тот теперь младший офицер, а потому спустил ему грубость. — Кошмар здесь произошел! Какой — Какой? Синичкин собрался с духом и сообщил. — Сотню новорожденных здесь порешили. — Чего? — грозно спросил майор. — Чего? — С удивлением отнесся к сообщению Зубов. Тут, в метрах двухстах отсюда, детишек грудных поубивали целую сотню. Майор Погосян в этот же самый момент решил, что Синичкин тронулся умом и обеспокоился уменьшением личного состава. не мой этот сошел с ума. «Где ты говоришь, младенцы?» Синичкин указал рукой в перчатке на самый берег. И даже издалека Погосяну показалось, что от снежка к небу поднимаются всполохи красноватого цвета, а потому он зашагал к указанному месту быстрым шагом, так что Зубов и капитан поспевали за ним с трудом. Они достигли указанного Синичкиным места и побелели лицами. Такого зрелища! Милиционеры еще никогда не наблюдали в своей жизни. Оттого склонились в разные стороны и отдали сугробам свои завтраки. Минут пятнадцать майор погасян бродил вокруг младенческих останков, то и дело прикрывая рукой рот, чтобы не вскрикнуть. — Да что же здесь в конце концов произошло? — не выдержал начальник. — Может мне кто-нибудь объяснить?